Глава двадцать третья. «Сейчас». Ники изложила Джуна отредактированную версию тех событий, умолчав о своем участии в этой истории. Она ограничилась тем, что рассказала о бурном романе Рика и Джесс и об ошеломляющем сообщении Джесс в канун Нового года, а также о последовавшем за этим предложению Рика. Спустя две недели, переварив новость, Рик попросил у Уильяма руки его дочери. Хелен отдала Рику помолочное кольцо ее бабушки — сапфир квадратной огранки в обрамлении бриллиантов. «Джесс всегда мечтала об этом кольце», — объяснила она, — «и мне будет приятно думать, что оно останется в семье». Ники не стала рассказывать племяннице, что все было отнюдь не так идилично, поскольку меньше всего хотела, чтобы та решила, будто ее неизбежное появление на свет заставило родителей соединиться. однако Джуно каким то образом сумела прочесть все между строк. Единственное, чего я не могу понять, что он нашел в моей маме. «Что?» — вопрос племянницы застал Ники врасплох. «Я люблю свою маму?» «Конечно, люблю. Однако мы все отлично знаем, что она жутко эгоистичная, капризная, самовлюбленная, считает себя пупом земли. Как он с этим мирился?» Ники потеряла дар речи. Она уставилась на Джуна. В зеленых глазах девушки застыл немой вопрос. Но Ники не знала, что сказать. По крайней мере, только неправду. В результате она пожала плечами и выдавив беспечную улыбку. «Думаю, противоположности притягиваются. И твоя мама не такая плохая, ты сама знаешь. Если убрать все наносное, она замечательная». Что было истинной правдой? «Даже когда ты была сыта от жест по горло...» и тебе хотелось ее убить, стало ей сказать, что она не может без тебя жить, и потом прижать к себе, обдав удушающим облаком духов черная орхидея, ты сразу оказывалась на вершине блаженства. воспоминание о том, что стало причиной твоей ярости, мало-помалу таяли, и ты в миллионный раз влюблялась в нее снова. Нике было трудно дышать, слишком много всего на нее навалилось». Слишком много вопросов, слишком много воспоминаний, слишком тяжкий груз вины. В маленьком городке не бывает секретов. «Пойдем искупаемся», — предложила она. Начинается прилив. «Смоем с себя всю эту пыль». «Ты пытаешься сменить тему разговора?» «Вовсе нет. Просто я жутко грязная, уставшая, и мне нужен перерыв. Пошли купаться». Поняв, что дальнейшие попытки докопаться до правды бесполезны, Джона прекратила разговор. Десять минут спустя они, захватив купальники, уже спускались по каменным ступеням на пляж. Предвечернее солнце становилось слабее и постепенно клонилось к горизонту, словно потеряв желание парить в небе, а колючий морской бриз больно стегал по пяткам. Лето, возможно, и входило в свои права, но пока не слишком уверенно. Когда они, преодолев половину ступенек, Завернули за угол, и внизу показался пляж. Ники увидела Адама с Гэтсби. Адам, будто сошедший с рекламы производителя роскошной одежды для активного отдыха, выглядел так, словно собирался поставить складную палатку или развести на камнях костер из плавника. Гэтсби, радуясь жизни, весело носился по отмелям. «Господи, ты только посмотри на него!» Джуна, естественно, имела в виду пса, так как всегда ставила животных выше людей. Это и есть мой новый сосед. Заметив Ники с Джуно, Гэтсби с возбужденным лаем кинулся к ним. При виде женщины Адам приветственно поднял руку. У Ники, преодолевавшей последние несколько ступенек, радостно забилось сердце. Что было слегка непривычно, ведь она давным-давно не чувствовала сердечного трепета при виде мужчины. Джуно спрыгнула на песок, и Гэтсби подбежал к ней для более близкого знакомства. Она упала на колени, нежно обняв пса за шею. Когда Адам подошел к ним, Никки обратила его внимание на трогательную картину. «Это моя племенница Джуно. Я вам о ней говорила». Адам улыбнулся, глядя, как Джуно и Гэтсби слились в нежном объятии, символизирующем братскую любовь собаки и человека, для которых остального мира словно не существует. «Привет, Джуно», — сказал Адам. «Похоже, вы двое нашли общий язык». «Пес просто чудесный», — Джуно подняла глаза на Адама. «Если вам понадобится за ним присмотреть, только попросите». Ники не прикрыто удивилась. «Вам оказана большая честь, у нее длиннющий лист ожидания». «Гэтсби способен смягчить самое каменное сердце, даже мое. Я был настроен против собаки». Пока он не ткнулся мохнатой мордой мне под мышку, когда я смотрел регби, и не заставил себя полюбить. «Он абсолютно неотразим!» Джона почесала пса за ушами и встала. «Если мы собираемся купаться, то, пожалуй, самое время залезть в воду. Волна поднимается». «Не возражайте, если я к вам присоединюсь?» Адам махнул рукой в сторону моря. «Я не знаю, какая тут глубина, а потому не рискнул плавать в одиночестве». Конечно. Вода наверняка чертовски холодная, Адам отважно пошел вперед. Она здесь всегда холодная и прогревается лишь к концу лета, так что советую морально приготовиться. Раздевшись, они оставили одежду и сумки на плоском камне. Вы что, без гидрокостюмов? Адам надел гидрокостюм, продемонстрировав плоский живот, мощные плечи и впечатляющие бицепсы. Джуна попыталась поймать взгляд Ники, но та упорно отводила глаза. «Мы закаленные», — сказала она, — «нам не нужны гидрокостюмы. Покупаемся круглый год и уже привыкли». «Я уговариваю себя, что тоже привыкну», — с сомнением поглядев на воду, кивнула адом. «Тогда вперед!» — воскликнула Джуна. «Кто последний, тот дурак». Все трое побежали к урезу воды. Гэтсби с возбужденным лаем кинулся следом. Волны, словно танцовщицы из шоу, горцевали и резвились, швыряя белые хлопья пены. Морская вода, подсвеченная солнцем, казалась прозрачной. Уф! А Адам, последовав примеру женщин, наблился водой, чтобы адаптироваться. Их накрыла волной, которая дразнила, словно говоря «Ну давай!». Они пробежали по мелководью, замирая от холода. Лезть в ледяную воду оказалось Нешуточным испытанием уж слишком сильным было искушение вернуться назад, поскольку от холода кожа горела и покрывалась мурашками. «Проклятие!» — глаза Адама вылезли из орбит. «Просто продолжайте дышать!» — посоветовала Ники. На них обрушилась последняя, самая сильная волна из серии волн, невольно вызвавшая нервную дрожь. «Вперед!» — крикнула Ники. И недружно поднырнули под волну и, смеясь и отплевываясь, выплыли уже с другой стороны. «У меня окоченели мозги!» восторженно воскликнул Адам. Удивительное сочетание муки и одновременно экстаза, тем не менее, не было ничего более раскрепощающего, чем взмывать ввысь и падать вниз на волнах. Через несколько минут обжигающая боль в теле прошла, и температура воды уже казалась почти нормальной. Наконец они повернули к берегу. Ники с Джуна накинули на себя халаты на флисовые подкладки. Адам посмотрел на них с завистью. "Пожалуй, мне стоит обзавестись таким же. «Определенно, если вы собираетесь постоянно купаться". Ники поплотнее закуталась в халат. "Я, наверное, нырну туда, чтобы одеться". Адам показал на пещеры за скалами, которые нередко использовались как импровизированные раздевалки. Ники тоже вспомнила свои тайные свидания. В Спидвейле эти пещеры были самым надежным укрытием от посторонних глаз. «Боже мой!» — прошептала Джуна, когда Адам отправился приодеваться. «Он для тебя идеальный вариант». «Не говори глупости», — рассмеялась ники «А ты покраснела», — эхидно заметила Джуна. «Вовсе нет», — ники приложила ладони к щекам. «Просто вода слишком холодная». «Говори, говори, но я серьезно». «Почему бы и нет?» «Тут есть одна небольшая загвоздка», — сказала Ники, натягивая толстые носки. «Он влюблен в свою жену». «Он что, женат?» «Вдовец». «Ох», — нахмурилась Джуна. «И как давно она умерла?» «Кажется, три года назад». «Довольно большой срок». совершенно не обязательно». Ники сунула ноги в крокс и надела вязаную шапку с помпоном. «А сколько времени требуется, чтобы...» оправиться от тяжелой потери, — недоуменно спросила джуна Полагаю, у всех по-разному? Ники натянула шапку как можно ниже, чтобы скрыть краску смущения. Наверное, это права. Посмотри на бабулю. Ей понадобилось двадцать лет, чтобы начать думать о свиданиях. Только не зная, что сказать, Ники порылась в сумке Иногда вообще невозможно оправиться от потери любимого человека, но объяснить это племяннице Ники не могла. Я тут не специалист, хотя, полагаю, время лечит. Главное — это встретить подходящего человека. Ники невольно задалась вопросом, не выдала ли она себя ненароком. Ведь Джуна была на редкость сообразительной девушкой, подмечавшей то, на что другие не обращали внимания. Не выдержав пристального взгляда племянницы, Ники спросила, «Ну что еще?» «В этом прикиде ты его точно не заорканешь?» — рассмеялась Джуна. Ники раскинула руки и покрутилась на месте, демонстрируя свое облачение, словно на подиуме. Вязаную шапку с помпоном, флисовый халат, теплые носки и круксы. «Не понимаю, о чем ты? Это приморский шик. Здесь все так одеваются». Тем временем к ним присоединился Адам. На фоне Ники с Джуно он выглядел круто в вязаном свитере и кашемировой шапке бини Впрочем, внешний вид спутницы его ничуть не смущал. «У меня идея», — сказал он. «Я собираюсь готовить буррито, и если хотите, могу вам потом занести». «Буррито!» — обрадовалась Джуна. «И тогда вам не придется готовить. Судя по мусорному контейнеру, вы все утро трудились, не покладая рук». Ники замялась. Не хотелось, чтобы это вошло в обычаи, ведь в ближайшее время она наверняка не сумеет отплатить Адаму любезностью за любезность. Ну и задевать его чувства тоже не хотелось. «Ты вообще кто откажется от бурита?» «Вы уверены?» «Я всегда готовлю слишком много», — кивнул Адам. «Сила привычки. Никак не могу привыкнуть стряпать на одного». И это был лишь смутный намек на статус вдовца. В словах Адама не ощущалось жалости к себе, однако Ники сразу ему посочувствовала. «Очень любезно с вашей стороны. Спасибо. Я сам занесу вам бурито «Буду вашим личным курьером по доставке еды из «Деливери».» «Класс! У нас здесь нет «Деливери».» Адам не мог скрыть своего удивления. «У вас нет «Деливери»?» «Нет». «А как насчет «Убер-Итс»?» «У нас даже «Убера» нет», — рассмеялась Ники. Адам растерянно заморгал. Джуна добродушно похлопала его по руке. «Добро пожаловать в Спидвелл!» «Эй, не волнуйтесь, вы привыкнете». Все, в конце концов, привыкают. Верный своему слову, Адам появился на пороге ровно в семь вечера. В руках у него был поднос с двумя толстыми буррито, острым соусом чолула и двумя стаканами с солью на ботке. «Безалкогольная полома», — объяснил он. «Грейпфрут, лайм, сироп агавы и никакой текилы. Хотя у меня немного есть, если хотите пропустить по стаканчику». «Вы меня балуете. Я могу и привыкнуть» у меня будто появился личный шеф повар улыбнулась ники забирая у адама под нос ники заметила блеск обручального кольца на его левой руке раньше она не замечала кольца неужели адам надел его чтобы избежать посягательств со стороны старых дев вдов и разведенных спидвелла вы даже не представляете как мы вам признательны мы собирались поехать в город с зажаренной картошкой не стоит благодарности а посуду занесете ко мне, когда сможете. С этими словами Адам растворился в ночи, не дав Нике возможности открыть рот, чтобы пригласить его в дом. ники с Джуно устроились за садовым столиком в обеденной зоне. При свете лампочки без абажура все вокруг казалось слегка облеклым. Голые стены и голые половицы. К тому же теперь, когда ушло солнце, в доме стало прохладно. Впрочем, Ники зажгла пару свечей и в качестве музыкального сопровождения трапезы нашла саундтрек из фильма «Шеф». «Ничего», — сказала она себе, — «скоро здесь все преобразится. Быть может, розовые стены в обеденной зоне, ярко-розовые с фиолетовым оттенком». Буррито были просто фантастическими. Острая черная фасоль, расплавленный сыр, гуакамоле, пикантный кориандр и цедра лайма, смешанная с коричневым рисом, и все это завернуто в мягчайшие тортильи. «Неужели такие парни, как твой сосед, реально существуют?» спросила Джуна. «Он очень добрый». «Да?» ники понимала, что ее слова звучат слегка вымученно. Джуна бросил на нее тяжелый взгляд. «Очень добрый», — повторила она, и демонстративно повертела в руках бутылочку с соусом. «И очень горячий». «О-о-о!» протянула Ники. «Ты так считаешь?» Она сделала глоток паломы и поперхнулась. «Откашляйся!» — посоветовала Джуна. «А вдруг ты проглотила золотые часы?» «Прости, коктейль слишком кислый. Думаю, сок свежевыжатый». Она поставила стакан. «Спасибо, что помогла мне сегодня». «Ну вот опять...» «О чем ты?» «Ты опять меняешь тему разговора». Ники тяжело вздохнула. Джуна просто так от нее не отстанет. «Да, он очень привлекательный, но меня не интересует. Во-первых, как я уже говорил, он вдовец. Во-вторых, он мой сосед. И это будет неуместно. Я не хочу размывать границы. Не хочу, чтобы он постеснялся сказать привет, если ничего не получится. Не забывай, мне придется жить в соседнем доме». «Я понимаю». Джуна попыталась сделать вид, будто поверила тетя хотя после «как там его» прошло уже много времени. «Ты о Калуме?» Калум был последним бойфрендом Ники. Очень славным, но настолько унылым, что никто не мог запомнить его имени, а потому ему дали прозвище «как там его». Он был преподавателем физики в колледже, а когда его сделали научным руководителем в школе в Челтнаме, они с Ники не захотели продолжать романтические отношения на расстоянии. После чего... Она решила на время завязать со свиданиями. Ники ценила свою независимость и не жаждала серьезных отношений. Тем не менее, короткие романы ее тоже не устраивали. А кроме того, в Спидвелле было не так много кандидатов. Она знала всех жителей города, и они приличали интрижки с отдыхающими, которые приезжали лишь на лето. Она не хотела становиться частью мимолетных воспоминаний — обеы которая подогрета солнцем и алкоголем и которая забудется как только сойдет летний загар она конечно могла расширить свои горизонты ведь там вдалеке были и другие люди и один из них вполне мог идеально подойти однако поскольку ей постоянно приходилось крутиться между бизнесом спасательной станцией а теперь и ремонтом дома у нее практически не оставалось времени остановиться и оглянуться да и вообще Чем плохо быть одиночкой? Почему мир одержим поиском для людей пары? Ники вполне устраивала быть независимой. Она никогда не скучала. Ну и помимо всего остального, она привыкла лежать, раскинувшись на своей широкой двуспальной кровати, которую пока не желала ни с кем делить. Убирая тарелки и стаканы, Джуна сказала, «Я сейчас помою посуду и отнесу твоему соседу». «А заодно доведу до его сведения, что готова в любое время взять Гэтсби». Ники, конечно, устраивала статус одинокой женщины, и тем не менее она не хотела упускать возможность лично пообщаться с Адамом и заодно пригласить его с собой на открытие салации. Идеальный способ отблагодарить за бурита. «Нет», — сказала она, — «оставь все здесь, я сама отнесу». «Да неужели?» — усмехнулась Джуна типа он тебя не интересует да ники показал приянится язык и не выдержав рассмеялась